Товары для населения. Новые изделия. В продукции артели «Медпромсоюз» видное место занимают врезные дверные замки, инструменты, металлоизделия, алюминиевая посуда. Освоены стулья, шкафы, пружинные матрасы. Среди новинок, которые появятся еще в текущем году, металлические детские санки, трехколесные велосипеды, электропроигрыватели, шашки и домино из пластмассы. Труд. На другое утро, едва мы вошли в дежурную часть, Соловьев бросил телефонную трубку на рычаг и крикнул. Поконим, ребята! Черная кошка опять магазин взяла!» И пока наш старый верный Фердинанд катил в сторону Савеловского вокзала, я думал о том, что у Жеглова наверняка есть дар предчувствия. Только вчера перед вечером... Он говорил со мной о кошках. Сейчас он сидел впереди у окна, нахохлившийся, сердитый, мрачно смотрел на нас. Тараскин спросил у Гриши. — А почему картина называется «Безвинно виноватая»? Гриша захохотал, а Жеглов сказал сердито. — Вот если я еще раз узнаю, что ты сторублевку от жены в ствол пистолета заначиваешь, я тебе сделаю по вине виноватым. — А как же быть, Глеб Георгиевич? — взмолился Коля. Ей бы с ты ее у нас работать. В прошлый раз в кобуре спрятал. Нашла, а пистолет трогать она все-таки опасается. Я устроился на задней скамейке и куском проволоки силился прикрепить подметку. Ботинок вовсю просил каши. Проволока, к сожалению, была столистая. Она пружинила, вылезала из шва и держала неважно. Но я надеялся дотянуть хоть так до вечера, а дома уже разобраться с подметкой всерьез. Это был, собственно говоря, не магазин, а склад. Мелкооптовая продбаза на Башиловке, недалеко от милицейского общежития. Старый двухэтажный кирпичный дом без окон, длинный навес для машин и подвод, небольшой грязный двор, горожный для облизиру хлипким забором. Во дворе около забранной жестью двери, ведущей в склад, толпились люди в телогрейках поверх белых халатов, Их сердито расспрашивал о чем-то небольшого роста мужчина в кожаном пальто и космоставской фуражке. По тому, как почтительно ему отвечали, я сообразил, что сытый кожаный дядя и есть какое-то высокое продовольственное начальство. Рядом с дверью стоял участковый с безучастным, скучающим лицом, охранял место происшествия. — Сторож где? — спросил Жеглов участкового, и тот кивнул на древнего детка с зеленой отмахорки бородой. Жиглов подозвал его, и дед Шамка, непрерывно сморкаясь из-под руки, начал длинно и путано объяснять, что шел дождь, что он укрылся от него под навесом с фасада, что он недослышит по старости, вот они, жулики, знать сзаду и подобрались. Ни того, как вошли в склад воры, ни как вышли, дед не слышал, по-видимому, крепко спал и по кражу обнаружил, когда рассвело, и он увидел вырванный вместе с петлями навесной амбарный замок. Пасюк остался осматривать дверь и замок, остальные в сопровождении директора прошли внутрь базы. И еще на двух дверях были взломаны замки, вскрыли винно-бокалейную и мясную секции. Сначала осмотрели мясную, внутри которой от холодильных установок был декабрьский мороз. На перевернутом ящике сидел совершенно окоченевший котенок. Маленький, черный. Он раздевал красный треугольный рот и жалобно-протяжно мяукал. Директор сказал растерянно. Вот он, их бандитский знак. Глупость, конечно. Но какой там знак? Обычный маленький котишка. Но от того, что подбросили этот жалкий мяукающий комочек бандиты, все смотрели на него с удивлением, интересом, а некоторые просто со страхом будто был этот несчастный котенок ядовитым. Жеглов поднял его за шкирку и вглядывался в него, будто прикидывал, нельзя ли получить от него какие-нибудь сведения. Но кот только мяукал, судорожно поводя растопыренными лапками. — Не мог кто-нибудь из сотрудников его здесь оставить? — спросил Глеб. — Что вы, товарищ начальник! — взмахнул блестящими кожаными рукавами директор. — инспекция запрещает, да и некому тут. Жиглов сунул котенка Тараскину, Коля спрятал его за пазуху, и кот сразу затих. — Тогда считать мы стали раны, — сказал Жеглов. — Давайте смотреть, что взяли. За всекцией здоровенный красноносый мужик с медвежьими глазками, оглядываясь по сторонам, бормотал. — Так вроде все на месте. Ага, ага. Вторая камера и была отпертая. Нет в ней ничего. Ага. И вдруг голос его упал. Он повернулся к директору, и на лице его был испуг. Вартан Иванович, миланж". Что, меланж? раздраженно спросил директор. Украли! Украли! Тихо сказал за секцией и пояснил нам. Банка здесь была, двадцатикилограммовая, к праздникам держали. миланж это что? Спросил Жиглов. Яичный порошок, торопливо сказал директор. «Высшего качества, импортный, ай-яй-яй-яй-яй, для госпиталя приготовили, а они, сволочи!» «Консервов нет?» — объявил всекцией. «Три ящика, американских, с ключами». «Мясо?» — коротко спросил директор. «Не, бекон, мясо уже распределили». «Ящики большие?» — спросил Жеглов. «Тяжелые?» «Метровые?» — буркнул за «В ширину по полметра будут?» «Примерно, конечно». А вес Брутто я вам точно сейчас скажу. Он достал из кармана пачку накладных, пошелестел ими. Вот, двенадцать дюжин банок. Так, нет-то. Вот, Брутто, семьдесят два кило, без ящика. Понятно, кивнул Жеглов. Остальное в сохранности. Да вроде, неуверенно протянул за секции инвентаризацию нужно делать винно бакалейной секции преступники взяли ящик наливки «Спотыкач», коробку шоколада «Серебряный ярлык», ящик сахарина «35 килограммов», пять пачек папирос «Герцеговина флор». — А почему вы думаете, что пять пачек? — спросил Жиглов молоденькую заведующую, испуганно глядевшую на оперативников. — Я не думаю, я точно, — сказала она уверенно. — В одной вязке 20 пачек. Всего вязок было три, две вон лежат, а одна была начатая. Я лично десять пачек в наркомат заготовок отпустила. Значит, десять еще оставалось, а в наличии, видите, только пять? Так-так...» Жеглов походил по секции, обратился ко мне. «Ну, Орел, какие есть соображения?» Мне сделалось неловко, потому что никаких особых соображений не было, И я уже пару раз ловил себя на пустом мечтании, что если можно было бы залететь на место происшествия аккурат в тот момент, когда там жулики шуруют, вот тут бы я себя показал. Я бы им сволочам устроил, но поскольку все это было несерьезно, а я для солидности покашлял в кулак и сказал, «Я так полагаю, что жуликов человек пять было. Каждый себе взял по пачке герцеговины. А больше брать не стали, потому что баловство и руки». Товаром, понимаешь, заняты. Так? И поскольку Жеглов ничего не говорил, сам себе ответил. Я полагаю, так. Теперь им тут ночевать некогда, а ящики тяжелые. Вдвоем еле унесешь. Сколько их мест, значит... Постой. Три до да одно четыре, да еще три семь мест. Семь ходок, значит, если вдвоем... А сюда ходить, что не говори, риск. В любой момент могут застукать. Значит, вчетвером. «Всего три-четыре ходки. Надо во дворе следы искать. Они от тяжести должны быть глубокие. Допролом да в заборе, там, где добро вынесли». Когда, выйдя во двор, мы обнаружили близ забора четыре пары явственных следов, а в конце их цепочки три доски, выбитые из забора, а потом аккуратно вставленные обратно, Жиглов сказал, усмехаясь, «Следопыт, везет тебе, он какая погода стоит сырая». «Земля каждый отпечаток сохраняет. Только вот с асфальтом как будем?» Действительно, с асфальтовым тротуаром за забором оказалось сложнее. Был он грязен, безнадежно затоптан сотнями с утра прошедших здесь людей, и о том, куда двинулись отсюда воры, судить было трудно. Впрочем, мы все сошлись на одном, наиболее вероятном. Жулики прямо к пролому в заборе подогнали машину, Быстро погрузили похищенное и скрылись. Пока эксперт гипсовал следы во дворе, Жиглов в кабинете директора базы провел небольшое собрание. «Значится так, товарищи», — сказал он коротко и ясно, «о том, как вы охраняете народное добро, об этом будет отдельный разговор. И виноваты ответят по всей строгости. Я тут прикинул, взяли у вас товаров тысяч на восемьдесят, По ценам, конечно. Это раз. Дальше. Организуйте комиссию, чтобы снять остатки и навести учет, все ли похищенное зафиксировали и так далее. Без обиды, как говорится, без личности, и хочу предупредить. Не дай вам бог кому-нибудь из материальщиков вздумать примазать чего-то к похищенному. Воры они ведь все как есть покажут, когда возьмем их. И столько было несокрушимой уверенности уже Жеглова в том, что он возьмет воров, «Будто за угол выйдет, и из соседнего дома дворника приведет, что кладовщики враз и согласно закивали, прижимая к сердцу руки, мол, дело ясное, всем понятное и как же может быть иначе?» А он продолжал свою речь. «Это значится два. И третье. Нынче же обеспечьте охрану социалистической собственности должным образом, а то вас вчерашние гости по новой оглаушат. Все». Я приехал в управление около шести часов и сразу же направился в столовую. Я уже заметил, что все последнее время испытываю неутихающее чувство голода, даже не голода, а какой-то хронической несытости. Наверное, мой здоровый организм бунтовал против скудного городского пайка, привыкнув к доброму армейскому приварку, который, к тому же, разведчики ухитрялись усиливать и разнообразить за счет боевой подвижности и тактического маневра по тылам врага как выражался старшина Форманюк. Над окошком кассы клочок бумаги доводил до сведения сотрудников. Имеются в продаже белковые дрожжи, суфле, в качестве дополнительного бескарточного блюда. И охотно выбил чек на три порции суфле, рассудив, что после долгого пребывания на воздухе полезно поддержать гаснущие силы любыми средствами, и пошел в зал. У раздачи назревал скандал. Красный от возмущения пасюк, держа на огромной ладони тарелку, допрашивал молоденькую веснушчатую повариху. Шо це такое за суп! Первый раз бачу холодная вода с рисом да сухофруктами. Як его есть Да вы поймите, оправдывалась курноса, это заграничное ресторанное блюдо, очень вкусное и полезное, фруктовый суп. Да плевать мне на заграницу. Я усю ее ногами прошу! Я кой то суп, я квинь сладкий, то не суп, а компот. Азры сагарна каша, а не компот. Тю, борщ мне не давайте. И Пасюк решительно сунул девушке тарелку. Вот народ несознательный, посетовала повариха, но спорить не стала, и налила Пасюку полную до краев тарелку борща. И он пошел довольный за столик, а несознательный народ вокруг, досыто насмеявшись, стал просить девушку выдавать борщ на первое а новомодный суп на третий. Мне удалось получить у нее оба супа. У другой раздачицы я взял гуляш и три стакана суфле, густой серой жидкости с фиолетовым оттенком, не слишком аппетитный на вид, и пристроился на освободившееся место у окна, рядом с Пасюком, который, покончив с борщом, сообщил мне последние новости. По заданию Жиглова он побывал на работе у Ларисы Груздевой в драмтеатре, и узнал что за день до убийства она уволилась Костюмерная она говорила что собирается для начала отдохнуть на юге а где именно с кем поинтересовался я вон оказала шоу крым поедет чикаг а кем невидома. Кажут ти костюмеры что дюже гарная булавона вона баба брат то несварлива принесла кажуть на прощание торт та была дуже в гарном настроении Я всосал маслы, которые назывались гулешом, подумал вслух, странно. Надя ничего насчет ее увольнения и поездки на юг не говорила. Надо бы ее переспросить. Не могла же она не знать о таких планах Ларисы. Должна была знаты? согласился Пасюк. — Тем более, что у тот же день Лариса сняла со сберкнижки уси свои гроши. Какие гроши? удивился я. У нее разве были деньги? Булы? подтвердил Пасюк. «Жеглов по телефону разузнав, иди вон и булы, в якой кассе, а я поехав. Кассирша справку дала. От, бач!» Пасюк вынул из кармана гимнастерки сложенный в четверо листок справку сберкассы. Счет Ларисы был заведен в 39 году, постепенно пополнялся и достиг к 20 октября 8500 рублей, которые в этот день были получены полностью. Сразу все деньги сняла, удивился я. Вот и касирша мне казала, что просыл ее шот не закрывать, хоть пять червонцев оставить, алая Груздева отказалась. Попробовал суфле. Это было довольно вкусно, и я с удовольствием выпил все три стакана. Пасюк дождался меня, и мы поднялись в кабинет. Пасюк устроился за столом писать рапорт о проделанной работе, А я, сытый вполне удовлетворенный сегодняшним обедом, который был одновременно и ужином, принялся расхаживать по кабинету, размышляя о новостях, добытых Иваном. Мне казалось, что они имеют какую-то связь с происшедшими событиями, но уловить эту связь я пока не мог. Нужен уксус? Бери Кабуль. Странные порядки существуют в продмаге номер три. Старопетровский проезд. Если потребителю нужен уксус, то его можно купить только в комплекте с соусом «Кабуль». Витаминная паста продается с таким же количеством фруктово-овощного повидла по карточкам. На протесты потребителей завмак отвечает «У нас такой порядок, не нравится, не берите». Из письма в редакцию. К вечеру движение и суета в коридорах управления усилились. Я уже начал ощущать внутренние ритмы своего непростого учреждения и поэтому сообразил, что готовится очередная городская операция. Жиглов в таких случаях объяснял, изменилась оперативная обстановка в городе. Его самого с полчаса назад вызвали к руководству, и я видел, как по длинному коридору, ведущему к кабинету начальника Мура, потянулись начальники отделов бригад и опергрупп. Тараскин сидел за большим столом, писал какие-то запросы. То ли бумага была дрянная, то ли перо царапало, а, скорее всего, с письменностью у Коли было не слава богу, но строки на листе расплывались. Задирались буквы, помарки и кляксы росли. Пока, чертыхаясь, Коля не взял новую страничку и не принялся писать запрос заново. Иван Пасюк читал учебник истории. Время от времени он, поднимая голову и раздумчиво чмокая сухими губами, говорил, никому не обращаясь. Елки-палки, ж надо, столетняя война, це ж надо, сто лет воевать, с глузду съехать можно. Васюк учился в шестом классе вечерней школы, учился безнадежно плохо, и его грозились перевести обратно в пятый класс. По литературе учительница уже отказалась аттестовать его в первой четверти, потому что в домашнем сочинении «Почему мы любим Гринева и ненавидим Швабрина» Пасюк написал «Я не люблю Гринева, потому что он бестолковый барчук, и не скажу, что ненавижу Швабрина, потому как он хотя бы вместе с Пугачевым стоял против ненавистного царизма». Жиглов, узнав об этом сочинении, хохотал до слез и сказал, что пасюка правильно выгонят из школы, и если ты такой умный, то ходи в Академию наук, а не в шестой класс. Шесть на девять рассказывал мне какую-то невероятную историю о том, как его безумно любила известная укротительница зверей, но ее отбил у него поляк-фокусник, обращавшийся к дрессировщице не иначе, как наипенькнейшая паненька. Врал Гриша безыскусно, но вдохновенно, и, глядя сейчас на его толстые очки, запотевшие от возбуждения, вздымающуюся цеплячую грудь и широкие взмахи тощих рук, я не сомневался, что фотограф и сам верит в эту небывалую любовь с укратительницей. Гриша наверняка бы еще многое припомнил из их замечательного романа, но пришел ухмыляющийся Жиглов и скомандовал «Подъем, братва! Общегородская операция!» Начальство распорядилось проверить опергруппами при поддержке территориальной милиции все неблагополучные места, где имеет обыкновение собираться преступный элемент, безопределенники, и девицы сомнительного поведения. Жиглов похохатывал своим звонким баритончиком и мотал головой, будто его кто-то щекотал. «Ничего змежного не бачу», — сказал Пасюк. «Операция и операция. Нормальная прочистка». «Это-то точно!» «Но вот другое смешно», — веселился Жеглов. «Поп из церкви у покровки, епископ Филимон, вчера двух девок домой пригласил. Уж не знаю, каким макаром он их там исповедовал, только надергались они сливянки. Поп, естественно, так жрать наливку не может, как эти девицы, и заснул. Они махнули у него на перстный крест золотой и подорвали оттуда когти. Что что выходит, из-за папа какого-то блудного весь сэр бор разгорелся?» Возмущенно вздыбился за столом Тараскин, которому уже до смерти надоела писанина. Жеглов резко оборвал смех, будто швейной машинкой губы сострочил. Посмотрел на Тараскина сверху вниз, потом, избочась, словно разглядеть хотел, откуда этот фрукт тропический здесь взялся, сказал не спеша и каждое словечко, как семечко, через губу сплевывал. — А по-вашему, товарищ Тараскин, выходит, что если он не токарь, оккультовый служитель, то ему в нашей стране и правозащита не гарантирована. «Пусть с бабами сравными не воландается, мрачно сказал Коля. «Твоя забота, Тараскин, преступления раскрывать, а не за моральным обликом епископов следить. А уж синод ихний пусть разбирается по части блуда. Мы же с тобой должны разыскивать вещь, имеющую огромную художественную ценность, понял? Они завтра этот византийский крест сплавят барыгом, а те его в лом перемнут. Им наши культурные ценности до да лампочки». Мне было не очень понятно, чего это так Глеб сердцем ударяется об украденный епископский крест. Но я уже научился улавливать оттенки жегловских интонаций, особенно когда тот воспитывал опергруппу, и мне показалось, что весь этот разговор просто так. Еще утром я видел в дежурной части «Папа». Дряблого, тряпочного мужичишку с постным благостным лицом, без признаков возраста или особых примет. И мне показалось неправдоподобным, чтобы такой незрачный человек еще интересовался женщинами. А сейчас, слушая Жиглова, я понял, что уж, конечно, не из-за неудачных похождений папа руководство назначило общегородскую операцию. и, Видимо, по чьей-то разработке ищут какого-то преступника, связанного с женщинами а информировать аппарат шире считают нецелесообразным. А уж заодно велено приглядеться к девкам, которые могли украсть крест. И окончательно убедился я в своем предположении, когда Жеглов сообщил приметы, приметы трех женщин. Взглянул я на Пасюка и по его спокойному и невыразительному лицу понял, что тот думает так же, как я. Раскин еще бурчал что-то себе под нос, Но его уже поволок за собой увлеченный азартом предстоящей облавы шесть на девять. В коммерческом ресторане «Нарва» было намечено закончить наши бесполезные вечерние странствия. Попадалась все мелочь шушера. Мы подошли к дверям, и швейцар с красным костистым лицом закричал сердито так, что жилы веревками надулись на висках. «Заняты все места! И не ломитесь, граждане! Имейте совесть и честь!» Жиглов засмеялся. — Вот как раз у тебя и займем маленько. Открывай, мы из мура. А Пали жила на висках и засветился масляной улыбкой, душой возрадовался, желто оскалился швейцар, будто папа родной забежал на огонек, стопку дернуть, о дорогом поговорить. — Заходите, товарищи, заходите, для вас местечко мигом сорганизуем, — Раскин гордо сказал. — Наше место давно без вас сорганизовано. Жеглов покосился на него, хмыкнул, сказал негромко и веско, «Дверь на замок никого не выпускать. Проверка документов». «Ты, Шарапов, стой у дверей». Плотной, литой группой ввалились они в зал. Жеглов махнул рукой оркестру, наярившему модную розамунду, и музыканты послушались его сразу, как хорошего дирижера. Еще мгновение глухо бубнил и бился о потолок ресторанный волглый шум, И в углу сильно хмельной мордач орал блаженным голосом О, раза мунда! Граждане! Прошу прощения, сказал Жиглов, простая формальность. Приготовьте свои документы и сидите спокойненько на своих местах. Он быстро обходил столики небольшого ресторана и, внимательно прочитав документы, тщательно осматривал владельцев паспортов и удостоверений. И взгляд его был так плотен и тяжел что даже мне со стороны казалось, будто Жеглов ощупывает лица людей. И чувствовали они себя под его взглядом, наверное, неуютно, потому что, получив назад документ, многие облегченно вздыхали и говорили спасибо. Тем, у кого документов не было, Жеглов вежливо и бесповоротно твердо предлагал отходить в сторону, где их ждал безмолвный и несокрушимый пасюк. Все они возмущались и доказывали пасюку, что задерживать их не имеют права, Квасюк кивал головой согласно. «Совершенно верно. Абсолютно справедливо. А документы треба носить с собой». Я так увлекся этим зрелищем, что подошел к дверям в зал и не сразу услышал, как позади скрипнула входная дверь. Мгновенно я обернулся и увидел, что костистый швейцар тихонько задвигает вновь щеколду, а дверь в дамский туалет еще приоткрыта. Я крикнул громко. «Тараскин, на мое место!» оттолкнул швейцара и выскочил на самотеку. Впереди меня через садовое кольцо бежала женщина. Я рванул за ней. Но у скоса тротуара зацепился левым ботинком за камень, и проклятая подошва, которая все эти дни дышала на ладан, с треском отлетела. Бежать с оторванной подметкой было очень неловко. Но я ведь все равно бежал гораздо быстрее женщины. Смешно и говорить. Непонятно, на что она рассчитывает. «Гражданочка, остановитесь!» — крикнул я сердито, но она побежала еще быстрее, и, судя по скорости, это была совсем молодая и очень здоровая женщина. Из музыкальной детской школы на углу высыпала целая толпа детворы с родителями. Я почему-то подумал о том, что дети занимаются в три смены до позднего вечера, и эта совершенно неуместная сейчас мысль меня разозлила. Девица, которая и так была плохо видна в темноте, врезалась в толпу людей со скрипичными футлярами и папками. Но мои глаза уже привыкли к сумраку. Я разглядел ее светлую косынку и еще увидел, что она схватила за руку какого-то пацана, взяла у него нотную папку и чинно зашагала рядом. Проволакивая за собой отлетавшую подошву, я догнал их и схватил ее за плечо. — Эй, мадам, вас касается, я вам кричу. — Мне? — подняла она белесые, подкрашенные карандашом брови. — А чего надо? Мальчишка с футляром, обалдевший от происходящего, онемело смотрел на нас. «Отдайте ребенку папку и следуйте за мной», — строго сказал я. Девица посмотрела на меня с прищуром, видимо, соображая, что открутиться не удастся и номер ее не выгорел, крипло засмеялась и сказала, «От же суки, консерваторию кончить не дадут», сунула папку в руки мальчику и пошла вместе со мной. Я ввел ее в вестибюль ресторана, держа за руку, и грозно придвинулся к швейцару, пятившемуся к своей тумбочке у входа в туалет. «Вы почему выпустили отсюда эту женщину?» «Так я, значит, э, думал, я не понял, решил, что с вами!» Млел и блеял старик, и лысая хрящеватая голова его, как китайский фонарик, меняла постепенно цвета от блекло-серого до воспаленно-багрового. В это время вышел из зала Жеглов и, как ни в чем не бывало, сказал «Молодец, Шарапов, хорошо бегаешь. Маленькой внимательности еще, цены тебе не будет». «Ба!» — Да это же знакомые мне лица! — воскликнул он, широко разводя руки, словно хотел обняться с задержанной девицей, но обниматься и не подумал, а сказал жестко. — Я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все такая же попрыгунья стрекоза. Считай, что лето красное ты уже отпела. Пора тебе за сто первый километр выселять. Я только сейчас как следует рассмотрел Маню. Хорошенькая, круглая, личико с круглыми же кукольными глазами, губы накрашены сердечком, а завитые желтые локоны уложены в модную сеточку с мушками. Под круглым зеленым глазом светился наливной глинцевитый фингал, переливающийся, словно елочная игрушка. Жиглов обернулся в зал и скомандовал, — Пасюк, Тараскин, усаживайте паспортных в автобус. Потом повернулся ко мне, — Вот Володя. «Довелось тебе поручкаться с Манькой Облигацией, дамой приятной во всех отношениях, только работать не хочет, а наоборот, ведет антиобщественный образ жизни». «А ты меня за ноги держал, мент проклятый, чтоб ты про мой образ жизни на людях рассуждал!» Бешено крикнула Манька Облигация и выругалась матом, так что я, глядя на эти губы сердечком, выбросившие в один миг залп выражений, Не всякому артиллерийскому ездовому посильных, просто ахнул от неожиданности. Жеглов рассмеялся и сказал, «Ох, Маня, Маня, ты же мне так молодого человека совсем испортишь». Он огляделся, нашел взглядом швейцара, тулившегося в тени около раздевалки, кивнул ему. «Я тебе, старик, чуть не позабыл в суматохе». Подошел к его тумбочке, бесцеремонно открыл шкафчик и стал выгребать оттуда обеими руками пачки американских сигарет «Кэммл», запечатанные маленькие бутылочки одеколона, заграничные презервативы, похабные открыточки. — Да у тебя тут целый спекулянтский склад, магазин для кабелирующих личностей. Все, собирайся, старик, поедешь с нами. Около нашего Фердинанда майка-облигация поскользнулась, я подхватил ее под руку и, подсаживая в машину, наткнулся рукой на браслет, плотно охватывавший запястье. В тусклом свете внутри машины было его не разглядеть как следует, но мне показалось, что браслет по форме сделан в виде змеи. Жеглов встал на подножку, огляделся, махнул рукой. «Трогай, Копырин! Наш паровоз вперед лети!» Задержанные возбужденно переговаривались. Манька глянула на них с полным пренебрежением. «Эй вы, фрейрабиты, че трясетесь?» Захохотала и запела непристойную песню. Копырин прислушался к словам, а покачал головой и задумчиво сказал. «Странный народ эти шлюхи. Ни дома им не надо, ни семьи, ни покоя, ни достатка. А надобен им один срам». Я пересел к Жиглову на переднее сиденье и негромко сказал. «Мне кажется, что на руке у Маньки браслет в виде змеи». «Да?» — заинтересовался Жиглов и нагнулся к девице. «Маня?» А не скажешь мне по старой дружбе, с кем вот ты так красиво отдыхала? А тебе что? Неужто ты меня ревнуешь? Так ты только скажи, я тебе все время буду верная. Ты парень хоть куда? Губы у тебя толстые, а зад под жарой. Значит, в любви ты горячий. Про нас с тобой мы еще поговорим. А пока, мисс, ты мне про кавалера скажи. Может, я его знаю?» Манька засмеялась. «Ты-то, может, ты знаешь, а я вот имени отчества его спросить не успела». «А че ж ты тогда побежала?» «Так я только выходить из уборной стала, как и вы в дверь насунулись. Ну, думаю, пусть пройдут. Мне с тобой лишний раз здоровка мало радости, а вы, оказывается, поголовный шмон затеяли». «А чего ж ты со мной поздороваться не хотела?» И добро, почти ласково взяв ее за руку, погладил по рукаву жеглов. И, словно забыв, оставил ее ладонь в своей руке, только чуток, совсем еле-еле, потянул на себя и вылезла из рукава запястья. Даже здесь, в полумраке, я отчетливо разглядел червленную желтую ящерку с мерцающим зеленым глазком. — Больно надо. Ты же обещал меня еще в прошлый раз упечь, — удивилась Манька очевидной глупости Жигловского вопроса. Жиглов отпустил ее руку и встал. — Да, Маня, это ты, пожалуй, права. На сей раз я тебя точно упеку. Толпой ввалились в дежурную часть, и Манька привычно направилась вслед за остальными задержанными к барьеру, но Жеглов остановил ее. «Маня, с тобой у нас разговор особый. Идем пошепчемся». А дежурному крикнул. «Соловьев, проверишь этих пятерых, если в порядке, пусть гуляют. Швейцара не отпускай, мы с ним еще потолкуем про разные всякости. Рапорт тебе мои ребята принесут». Махнул рукой мне. «Давай, мол, за мной». Вместе с Манькой мы поднялись на притихший и опустевший второй этаж, пришли в кабинет, не спеша расселись, и Жиглов сказал невзначай, будто случайно на глаза попалось. — Красивый, Маня, у тебя браслетик. Еще бы! Вещь старинная, цены немалой. — Сколько платила? Манька подумала немного, глянула Жеглову в лицо своими кукольными нежными глазками. — Непокупная вещь-то! Наследство это мое! — Память мамочкина! — Ну, — удивился Жиглов. «Маня, ты ж в прошлый раз говорила, что матери своей не помнишь». Манька сморгнула начерненными длинными ресницами, а глаза остались неподвижными, пустыми, без выражения. «И что из того? Не отказываюсь?» «Память мамочкину папа мне передал, погибший на фронте, и сказал, уезжая на войну, береги, доченька, единственная память по маме нашей дорогой. И сам тоже погиб, и осталась я сироткой, одна единственная, как перст на всем белом свете». И ни от кого нет мне помощи или поддержки, а только вы стараетесь меня побольнее обидеть, совсем жутко сделать мою жизнь и без того задрипанную. Жиглов поморщился. Маня, не жми из меня слезу. Про маму твою ничего не скажу, не знаю, а папашку твоего геройского видеть доводилось. На фронте он, правда, не воевал, а шнифер был знаменитый, сейф и громил, как косточки из компота. Выдумываете вы все на нашу семью», — сказала горько Маня. «Грех это, дуралом ты, хлебаный!» И снова круто заматерилась. «Ну ладно», — сказал Жеглов. «Надоело мне с тобой припираться». Маня открыла сумочку, достала оттуда кусок сахару и очень ловко бросила с ладони в рот, перекатила розовым кошачьим языком за щеку, и так, похожая на резинового хомячка в витрине детского мира на Кировской, сидела против оперативников, со вкусом посасывая сахар и глядя на них прозрачными глазами. Жиглов устроился рядом с ней, наклонив чуть на бок голову, и со стороны они казались мне похожими на раскрашенную открытку с двумя влюбленными и надписью «Люблю свою Любку, как голубь Голубку». «И совсем нежно, как настоящий влюбленный», — Жиглов сказал Мане. «Плохи твои дела, девочка! Крепко ты вляпалась!» И Маня спокойно, безо всякой сердитости сказала «Эт, почему это?» и бросила в рот новый кусок сахару и при этом отвернулась слегка, словно стеснялась своей любви к сладкому. «Браслетик твой, вещицу дорогую, старинную! Третьего дня с женщины сняли!» Жеглов встал со стула, прошел к себе за стол и стал с отсутствующим видом разбирать на нем бумажки. И лицо у него было такое, будто он сообщил Маньке, что сейчас дождик на дворе. Штука пустяковая и всем известная, и никакого ответа он от нее не ждет. Да и не интересуют его ни в малой мере ее слова. А я вытащил из ботинка эту поганую проволоку и стал прикручивать бечевкой отрывающуюся подметку. Но и с бечевкой она не держалась. Я показал жеглову ботинок и сказал, «Наверное, выкинуть придется». Сапоги возьму на каждый день. А ты съезди на склад. Тебе по арматурному списку полагается две пары кожаных подметок в год. Где склад-то находится? На Шелепихе, — сказал Жеглов и объяснил, как туда лучше добраться. Заодно получишь зимнее обмундирование. Мы поговорили еще о каких-то пустяках. Потом Жеглов встал, потянулся и сказал Маньке. «Ну, подруга, собирайся. Переночуешь до утра в КПЗ...» а завтра мы тебя передадим в прокуратуру. — Это ты еще зачем? — спросила она, перестав на мгновение сосать сахар. — Маня, ты ведь в наших делах человек грамотный. Должна понимать, что мы уголовный розыск, в общем-то, пустяками занимаемся, а подрастрельные дела об убийствах расследует прокуратура. — По-твоему, выходит, что за чей-то барахловый браслет мне подрастрельную статью? — сообразила Маня. — А что ж тебе за него? Талоны на усиленное питание? угрохоли вы человека, теперь пыхтеть всерьез за это придется. Не бери на понт, мусор, — неуверенно сказала Маня, и я понял, что Жиглов уже сломал ее. — Маня, что за ужасное у тебя выражение, — пожал плечами Жиглов. Я ведь тебе сказал, что это вообще нас не касается. Ты все это в прокуратуре говори, нам до фонаря. — Как до фонаря? — возмутилась Маня. — Ты меня что, первый день знаешь? Ты-то знаешь, что я сроду ни с какими мокрушниками дела не имела. — Знаю, — кивнул Жиглов. Было. Но время-то идет, все меняется. А кроме того, я ведь оперативник, а не твой адвокат. Кто тебя знает? Может, на самом деле убила ты женщину, а браслетик ее на руку. Как говорят, среди вашего брата я за тебя мазу держать не стану. — Да это мне Валька Копченый вчера подарил, — закричала Манька. — Что мне у него? — Ордер из ювелирторга спрашивать, что ли? Откуда мне знать, где он браслет взял?» «Перестань, Маня, это не разговор. Ну, допустим, мог бы за тебя заступиться. И что я скажу? Маньки облигации, по ее словам, уголовник Валька Копченый подарил браслет. Ну, кто это слушать станет? Сама подумай, пустая болтовня. А что же мне делать?» Спросила Манька, тараща круглые бестолковые глаза. «Ха, что делать?» «Надо вспомнить, что ты не Манька, а Мария Афанасьевна Колыванова, что ты человек, что ты гражданка, а не черт знает что, и сесть вот за этот стол и внятно написать, как, когда, при каких обстоятельствах вор-рецидивист Валентин Бесяев подарил тебе этот браслет». «Да, написать», — протянула она. «Он меня потом за это письмо будет бить до потери пульса». «Ты напиши, а я уж обеспечу, чтобы пульс твой он оставил в покое. Ему в этом кабинете обижать тебя будет затруднительно». «Ему-то затруднительно, а дружки его? Они как узнают, что я его завалила, так сразу меня на ножи поставят». «Поставят на ножи, это как пить дать», — согласился Жиглов. «Правда, они тебя могут поставить на ножи, если ты его и не завалишь. Это в том случае, если ты по-прежнему будешь шляться по хазам их и малинам, по вокзалам и ресторанам. Тебе работать надо». Смотреть на тебя срамотно. Молодая, здоровая девка ведет себя, как черти как, паскусство сплошное. Ты меня не совести и не агитируй. Не хуже тебя и не меньше твоего, понимаю». «Вот и видать, да понималась. Ну ладно, мне домой пора. Ты будешь писать заявление, как я тебе сказал?» Манька подумала и твердо кивнула. «Буду». «Чего мне за них отвечать? Он меня чуть под тюрьму не подвел, а я тут за него пыхти». Она удобно устроилась за столом Жиглова, глубокомысленно глядела в лист бумаги перед собой и, начав писать, вытянула губы трубочкой, словно ловила кусок сахару, который должен был прыгнуть со строки. Жиглов подошел ко мне и сказал тихонько, «Дуй в дежурную часть, приведи двух понятых, будем оформлять изъятие браслета, и найди Пасюка и Тараскина, пусть они едут на квартиру брать копченого».